Глава вторая. Сбор. Через неделю после битвы на Волге. Вот я все и подготовил. Запустил слух, что набираю людей. Кстати, хорошо, что старички уже отказались работать со мной. Новеньких будет проще контролировать, в случае чего. Он набрал обороты, и вот у меня в списке потенциальных участников уже сотня имен. И это только те, кто меня заинтересовал. Ничем не примечательные бойцы сразу отправлялись домой, и, как ни странно, это только повышало привлекательность грядущего отбора. Начинаю думать, что мирные дни, после постоянных сражений до этого, начали действовать на людей угнетающе. Вот они и уцепились за первую же возможность развеяться. А зрелище намечалось интересное. Лена официально дала свое добро, И вот через час на центральной площади сотня кандидатов с жетонами участников узнает первое задание. Мне же не нужны все, хватит и 6 семи человек. Пятерка для активации колыбели, если уничтожение артефакта не даст нужного эффекта. И придется пробовать вариант с устранением хранителя, да один-два запасных, мало ли что случится по дороге. Кстати, они не пора ли мне выдвигаться? Смена цвета. Я, как несколько дней назад провернул саней, сменил себе цвет кожи на более темный. Остальные приготовления я завершил еще раньше. Понемногу, по одному исцелению в день я делал надрезы на коже и залечивал их, меняя форму носа, глаз и скул. И если по отдельности это вроде бы особо ничего не меняло, то все вместе превратило меня в совершенно другого человека». Теперь еще осталось потратить королевскую смену образа на имя с фамилией. И вот готов очередной кандидат в мои ученики. Да, я решил сам принять участие в собственном же испытании и посмотреть вживую, что за люди там соберутся. Выбравшись из дома, через заблаговременно подготовленный черный ход, я степенно дошел до площади и сдал самолично изготовленный пропуск. «Василий Локтев!» Выделенный королевый стражник внимательно меня осмотрел. И да, я изменил только фамилию, даже своеобразную подсказку оставил. Впрочем, обсуждать, насколько явной она вышла, можно будет только если кто-то догадается. В смене же имени смысла просто не было. Во-первых, без привычки смогу перепутать и выдать себя. Во-вторых, не такое уж оно и редкое. В-третьих, будет повод показать свой фанатизм. «Меня как самого кота зовут. Уверен, это знак, так что я точно пройду». Я подошел и очень доверительно поделился этой мыслью с ближайшей кучкой претендентов на место в моем отряде. «Вообще, при передаче анкет я ни с кем особо не разговаривал. Все равно потенциальные кандидаты не скажут в лоб настоящей правды, а болтать для проформы — только время терять. Ну и давать шанс получше узнать меня, мои интонации...» способы построения беседы и, соответственно, вычислить во время настоящего отбора. Тем не менее, даже без разговоров, просто потому, как они держались, меня заинтересовали четыре человека. Егор — обычный парень с Земли, который до недавних событий тащился в конце списка сильнейших, а потом неожиданно понял, что разница в старой силе перестала играть ключевую роль. Это его презрение ко всем старичкам, которое он с трудом скрывал даже при общении со мной, показалось мне довольно интересным. Второй была Нина, написавшая в анкете, что была личной ученицей Лены в течение нескольких месяцев, пока они все прятались в схроне Лютовой от Карика. «Помню, часть жителей Колыбели ведь сбежала туда во время моего исхода на землю. Не факт, что это правда». Не факт, что она сможет что-то поведать о жизни моих старых знакомых за то время, но в любом случае, эта наглость и связь со старыми знакомыми меня крайне заинтересовала. Следующим был мечник Алекс. Как он заявил, самый простой воин из мира Карика. В силе он звезд с неба не хватал, но вот с железками обращался очень неплохо. Вообще, про свое мастерство клинка писали многие. Но только этот догадался притащить с собой наемника, чтобы при передаче анкеты прирезать его на моих глазах для подтверждения своего уровня. Если честно, вышло не особо впечатляюще, но зато оригинально. И последним, четвертым человеком, что меня заинтересовал, была еще одна девушка. В отличие от всех остальных, у нее не было ничего интересного ни в навыках, ни в истории, но тем не менее, меня почему-то к ней тянуло. Не знаю почему. Может быть, какая-то алхимия или феромоны, но оставлять это без внимания тоже не стоит. Так вот, к той группе, где она стояла, я и подошел. «Вася?» На мое приветствие наконец-то отреагировали, и что характерно, как раз та самая девушка. Остальные замерли, как истуканы. Или не успели ничего придумать, или просто считают ниже своего достоинства открывать рот. «В любом случае, это минус». А Девушка тем временем продолжала. «Имя как у кота. Это, конечно, серьезная заявка на победу. Вот только у меня найдется аргумент посерьезнее. Его фамилия». Не удержавшись, я потратил одну из своих дневных способностей — взор. И прочитал имя девушки. «Значит, Кейси Кэтс». «А ведь и правда. Пусть по-английски, но ведь похожа фамилия на мою». А в документах, кстати, хитрая бестия написала, что «Иванова». Впрочем, я и не думал, что в бумагах хоть кто-то станет писать всю правду. Думаю, если будет хотя бы процентов двадцать честной информации, уже хорошо. «Согласен, ты почти Котова, но язык-то другой, не считается». И откнул пальцем девушку в плечо. «Или хочешь сказать, что ты его родственница?» «Больно надо». Девушка отвернулась. А мне, похоже, не остается ничего другого, кроме как двигаться дальше. Здесь мне явно больше не рады. Впрочем, ничего страшного, все равно за оставшиеся полчаса я хотел рассмотреть вблизи и узнать немного получше, как можно больше новичков. А то потом объявят мое первое задание, и нам всем уже точно станет не до этого. «Да не выдумываю я ничего! Это на самом деле в книжке было написано!» Тут мое внимание привлек резкий, как будто даже переходящий в ультразвук голос. «Рыжий парень, незнакомый. Серьезно, не помню, чтобы принимал от него документы, но вот он стоит, и моя печать на груди, все как положено. А это интересно». Я подошел немного поближе, чтобы лучше слышать разговор. «Не может такого быть!» Собеседник Рыжика опять возразил. «Ну как такое возможно?» «Значит, говоришь, в твоей книге написано, что кот отправил сражаться с Кариком свою тень, а сам тем временем соблазнял его потерявшую память жену. Она у него вообще была?» «Да, и кот об этом знал, так как вернулся из будущего в прошлое, чтобы исправить свои ошибки, но влюбился!» «Нет, старый сов точно пишет какую-то фантастику. И как ты на такое можешь время тратить? Давай, Сань, соберись! Скоро все начнется, и надо будет себя показать!» «А другая книга? Где кот встречался на земле сначала с Лютовой, а потом в колыбели с ее дочерью?» «Сань, ну ты чего? А если кто-то из организаторов тебя услышит? Нас же отсюда выпрут за такое неуважение, и это не считая других последствий». «Так ты хочешь в этот отряд?» «Ну что ты опять? Я ведь уже говорил, пройдем дальше. Конкуренты кота нам столько силы отвалят, чтобы его предали. Мы десятки лет развития за считанные дни преодолеем». «Нет, такой шанс упускать нельзя!» Опытный товарищ Рыжего Сани замолчал, а я еле слышно ухмыльнулся. «Значит, собираются меня продать. Как будто я этого не ожидал и не предусмотрел». «Скоро все все узнают».